2. Разбудил её стук в дверь. Нина посмотрела на телефон. Было уже почти 2 часа дня. Голова почти не болела, только во рту ощущался неприятный привкус ацетона. Девушка открыла дверь и в коридоре ожидаемо увидела Александра. Молодой человек скептически окинул её взглядом, оценил вчерашние джинсы и помятое лицо. Нина почувствовала себя слегка неудобно и решила в комнату его не приглашать. Молча вопросительно смотрела ему в лицо. Доброе утро, вернее, уже день. Появилась необходимость навестить твою подругу Марию. Это возможно? Прямо сейчас? Желательно сейчас. О'кей, приму душ и позвоню ей, договорюсь о встрече. Обязательно договорись о встрече у неё дома. Скажи, что мы скоро приедем. Это принципиально? Да. Хорошо, подожди меня в ресторане. Мне нужно минут 30. Нина быстро привела себя в порядок, выглянула в окно посмотреть на погоду. На улице шёл крупный густой влажный снег. Он быстро налепал на ветки деревьев, мёрзлую траву, грязные дорожки, пытался украсить город. Но без хотя бы слабого мороза его усилия были совершенно напрасны. Буквально через пару часов при плюсовой температуре от него не останется и следа. Вернее, след останется, в виде неприятной слякоти и раскисшей грязи. Уже сейчас дорогу, которую занимал беспрерывный поток автомобилей и общественного транспорта, выглядел уродливым коричневым шрамом на лице, пытающийся ходь ненадолго прихорошиться улице. Нина не удержалась и открыла окно, вдохнула полной грудью воздух, пахнущий мокрым снегом. Такой запах можно поймать только в самом начале зимы, когда снег ещё не успел надоесть и обещает не столько гололёд и суровые погодные условия на дорогах, а праздник и зимние развлечения, как в детстве. В голове сразу прояснилось, настроение улучшилось, Нина улыбнулась. Зонт, пожалуй, будет лишним, а вот шапку одеть не помешает. Нина сунула ноги в высокие ботинки на толстой подошве, запихала шапку и скрученный шарф в рукав куртки, накрасила губы и пошла в ресторан. На ходу набирая телефон подруги. Марика была дома и очень обрадовалась их предстоящему визиту. "Я просто умираю от любопытства", щебетала она восторженным голосом. "Конечно, приезжайте как можно скорее. Очень хочу услышать последние новости". Нина зашла в ресторан и сразу увидела Александра, сидящего за барной стойкой. "Ещё раз привет", сказал он ей, обернувшись. "Ну что там, Мария? «Привет! Марийка ждёт нас у себя дома!» «Отлично!» Александр попросил бармена упаковать им с собой несколько разных пирожных. Они вышли на стоянку при гостинице, очистили Нинину машину от снега и поехали за город. К Марийке в гости. «Зачем нам к ней?» – спросила Нина, когда они выехали на трассу. «Помнится, ты не хотел, чтобы она ехала с нами в Слуцк. Сказал, что это лишнее. Мне-то это показалось, ты не хочешь привлекать её к расследованию». Александр задумчиво помолчал, подбирая слова для ответа. Слуцки мы получили много важной информации, и мне кажется, нам стоит послушать совета опытного представителя магического мира, кого-нибудь ещё помимо Анчута, так как из знакомых у меня здесь только эта ведьма, хотелось бы послушать её мнение. Нине эта версия показалась слегка сомнительной, но она не стала больше ничего вы спрашивать. В конце концов Нина в любом случае рано или поздно поехал бы рассказывать новости подруге, так почему бы не сделать это вместе с Александром? Из кармана, в котором лежал телефон, раздался звук входящего сообщения. Нина достала, глянула. Жду вас на поздний ужин в ресторане в 23:00. Януш Ордевилов. Повернула телефон экраном к Александру, чтобы показать сообщение. Он глянул мельком, но дорога была скользкая, отвлекаться даже на несколько секунд опасно. Что там? Приглашение на поздний ужин от Януша. Я в курсе, тоже получил, ответил ей Александр, демонстрируя смарт-часы на руке, дублирующие звонки и сообщения с телефона. За городом этот густой белый снег выглядел почти волшебно. «Интересно, кто чистит Марийки двор? Неужели сама? Или у неё есть какие-нибудь магические штучки на этот счёт?» – подумала Нина, пока Александр парковал машину в идеально расчищенном дворе идеального Марийкиного дома. Когда все новости были рассказаны, чай выпит, а пирожные съедены, и в разговоре всё чаще стали возникать паузы, Александр спросил. «Мария, насколько я знаю, вы прекрасный таролог. Может, сделайте мне расклад на расследование?» Вдруг карты покажут, куда нам двигаться дальше. Марика молчала, глядя на Александра, щурила глаза, поджимала губы, прикидывая его мне какие-то варианты. Я уже делала расклад вместе с Ниной несколько дней назад, когда вы её только наняли. Тогда карты не сказали ничего конкретного. Не думаю, что сейчас что-то изменилось. Марика отвела взгляд в сторону. Пойду позову собаку. Он, наверное, уже замёрз в дворе. Бартос от снега прямо дуреет, носится по саду как маленький щенок. Но пора уже звать Греца, пока не простудился. С этими словами она развернулась и пошла к входной двери, а потом и во двор звать собаку. Её уход выглядел как бедство от неприятной просьбы и нежелания объясняться. Но Александр совершенно не выказал разочарования или недовольства её отказом. Как только за Марикой закрылась входная дверь, молодой человек быстро метнулся к её буфету с коллекционной посудой, бегло осмотрел его содержимое и вынул блюдо, на котором она в прошлый раз подавала им лимонный чизкейк. Александр повертел блюдо в руках, внимательно осматривая со всех сторон, удовлетворенно кивнул. Поставил его на место, аккуратно закрыл стеклянную дверку буфета и также быстро вернулся на своё место за столом. Как раз в тот момент, когда открылась входная дверь и в дом ворвался мокрый грязный ротвейлер, а за ним и его хозяйка. Нина смотрела на Александра расширенными от изумления глазами, но решила все вопросы задать позже, на обратной дороге, когда они останутся наедине. Марийка повела Портоса мыть лапы, а Нина объявила, что на сегодняшний вечер у них намечены кое-какие дела. целовала проходящую мимо подругу в щёку, потрепала собаку по огромной мокрой голове и вместе с Александром покинула Марикин дом. Когда они выехали из посёлка, Нина наконец решилась спросить: "Почему ты так странно повёл себя у неё дома? Кинулся рассматривать тайную её посуду? Почему было просто не попросить ведьму показать тебе блюдо? Или что там тебя заинтересовало?" "Понимаешь, Нина", со вздохом начал объяснения Александр. Судя по тому, как тщательно он подбирал слова и какие делал паузы между предложениями, Объяснение давалось ему нелегко. Мой отец также имел склонность к коллекционированию, собирал разные редкие ценные вещи, но не так, как Мария, одной тематики. Скорее его привлекали ценности с интересной историей. Кроме всего прочего, есть в нашем доме прекрасный старинный, очень дорогой сервиз, некогда принадлежавший русской императрице. Конечно же, не простой сервиз, а с удивительной историей любви. У императрицы Екатерины II, женщины примечательной во всех отношениях, Были любопытные пристрастия, которым она отдавалась, как особо широкой души, с полным самоотречением. Во-первых, она любила мужчин. Во-вторых, обожала цветы Камеи. Среди массы мужчин, которые окружали императрицу на протяжении её жизни, очень выделяется имя Григория Потёмкина. Многие историки даже предполагают, что в 1775 году Екатерина II и её возлюбленный заключили тайный брак. Поженились они или нет, доподла ныне неизвестно, но то, что любили друг друга, Это факт не требующий доказательств. В знак своей любви Екатерина подарила Григорию немного немало сервиз. Не простой, конечно. Во-первых, на 60 персон. 744 предмета. Во-вторых, редкого бирюзового цвета, с позолотой и росписью. В-третьих, произведён он был не где-нибудь, а на Севрской мануфактуре во Франции. В те годы только люди определённого достатка могли позволить себе иметь не то что сервиз, хотя бы фарфоровую чашку стоимость, которая практически равнялась стоимости коровы. Сейчас уже даже сложно представить, насколько тогда ценны были такие вещи. Потёмкин, кстати, в ответ тоже преподнёс императрице подарок ангорского кота. Нина улыбнулась. Кота? Ну вот такие у них были высокие отношения. И что же, весь сервис, все 744 предмета находятся сейчас в вашей семейной собственности? Конечно, нет. Много посуды было утрачено ещё при Екатерине. Некоторые предметы были утеряны во время хранения и перепродажи. Отец купил сервиз в комплекте, который сохранился к тому времени, на аукционе в 1949 году, после войны. Отличная история, очень романтическая. Но при чём тут Марийка? Она же говорила, что у неё копия, а не оригинал этого блюда. Когда я увидел его в первый раз, сразу узнал, из какой она коллекции. Очень уж приметный у него цвет, и камеи по краю вылеплены очень искусно. Парфор, опять же, не из дешёвых. Я позвонил нотариусу, ведущему наше дело, так у него есть доступ к семейным драгоценностям, чтобы он под предлогом инвентаризации наследства сфотографировал мне клеймо французской мануфактуры, нанесённое на каждый предмет посуды. Он очень удивился моей просьбе, но выполнил всё, о чём я просил. Сегодня утром нотариус прислал мне фотографию. Александр достал из сумки телефон, разблокировал и начал листать галерею в поисках нужной фотографии. Не отвлекайся от дороги, потом покажешь, остановила его Нина. Так вот, На Марийкином блюде ожидаемо оказалось точно такое же клеймо, как и на отцовской посуде. И я уверен, что у неё не копия блюда, а оригинал. И каким образом она оказалась у Марийки? Думаешь, она его украла? Нет, думаю, отец ей его подарил. С какой стати? Ну а почему бы не побаловать свою любовницу дорогим подарком, раз у неё такое своеобразное хобби, а у тебя есть в коллекции драгоценный сервиз с такой подходящей историей? За такие глаза, как у Марийки, можно было и весь сервиз отдать. «Но скорее бы отец ограничился всего одним блюдом», – усмехнулся Александр. «А кроме клейма на блюде, я её узнал. Помнишь, я говорил, что мне знакомо её лицо? Я видел её в детстве у нас дома. Добрая, красивая тётя приносила мне конфеты и шоколад. А ещё у неё была большая, весёлая чёрная собака, с которой я очень любил играть. Вот уж не знаю, собака у неё всё та же или уже другая». Нину как будто ударили молотом по голове. Она набрала воздуха, чтобы оспорить все его нелепые предположения, Но ничего не сказала. Девушка потрясённо откинулась на сиденье автомобиля и пыталась как-то осмыслить и переварить только что полученную информацию. До города доехали в молчании. Нина попросила отвезти её домой. К ужину нужно было переодеться и выглядеть соответствующе, а в гостинице вещей у неё было по минимуму. Да и кота пора бы уже забирать от соседки. Но самое главное, хотелось обсудить полученную информацию наедине с Анчутом, без лишних гостиничных ушей. Где же его черти носят? Опять, когда он больше всего нужен и его нет. Если тебе сегодня нужна машина, можешь пользоваться. Приеду в ресторан на такси к самому ужину. До встречи. Нина вышла из машины и пошла к своему подъезду, не оборачиваясь. Придавленная последними новостями,